Он служил раньше в кредитном обществе «Дуглас». Потом, сколотив немного деньжонок, открыл комиссионную контору по продаже бумаги. Он просто пешка в руках Арнила и Шрайхарта. Характер и мужества у него не больше, чем у червяка на крючке рыболова. А МакКенти, прочитав транскрипт, сказал только, «Не обязательно самому являться в муниципалитет».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 Прочтя его послание, мистер Тирнан тотчас же отправился к мистеру Керригану, узнать, не получил ли он подобного приглашения. «Как же, как же, получил», — весело отвечал Керриган. «Вот оно тут у меня в кармане. Дорогой мистер Керриган, прочитал он, — «не окажете ли вы мне честь отобедать со мной завтра в семь часов вечера? Мистер Унгерих, мистер Дуваницкий и еще кое-кто из наших друзей...»